Аудиокнига озвучена бесплатно. В рамках проекта «Ульяновская литература обретает голос». Здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Впереди у нас очень интересная аудиокнига, а вас я лично прошу оставлять свои реакции, потому что без них дальнейшее существование проекта невозможно. Рассказы Владимира Кочеткова ожидании рассвета деревья плотной стеной подступали к самой реке вечернее солнце бросало длинные тени от их стволов на воду и на песчаный берег и ветерок быстро остужал песок Я устроился в огромную павшую воду липы, смотрел на поплавок, слушал тихие всплески волнующейся на перекатах воды, время от времени подтягивая к себе крючок и поправляя на нем червячка. Остались позади школы и два курса лесного техникума. К концу подходил июль последних моих каникул. Вместе с другом Володькой и младшим братом Сергеем мы забрались порыбачить на дальнюю излучину Суры. Собрались как-то сразу, почти без всякой подготовки. Наверное, сказалось не только хорошая безветренная и солнечная погода, но и настроение. Мы отыскали рыболовное снаряжение, ложили рюкзаки, откачали велосипеды и отправились в путь. Долго крутили по лесной, давно не езженной, заросшей травой и лопухами дороги, прежде чем удалось подобраться к заветному берегу. Здесь, под толстенной ивой, на самой границе узкого пляжа и высокой кручи, едва сдерживая нетерпение, раскинули палатку, сбросили вещи и разбрелись по сторонам узить в одиночестве. Сергей, в отличие от меня, увлекался рыбалкой серьезно. Он составил подробную карту рыбных мест, постоянно что-то колдовал над прикормками, наживкой, по-собому по настраивал поплавки и крючки и почти никогда не возвращался с рыбалки без улова. Володька ходил на реку судочкой от нечего делать. Я же просто радовался еще одной возможности выбраться на природу. Лес всегда был для меня любимым и надежным другом. Теперь я сидел в ветвях упавшей в воду липы, стараясь смотреть на поплавок и не думать ни о стремительно бегущем времени, ни о предстоящей практике, которую я должен был провести где-то далеко от дома на Урале, ни о приближающейся службе в армии. Левало в тот вечер плохо. Мы с братом выудили лишь по паре пескарей, а Володьке вообще не клюнуло ни разу, хоть он и сидел на берегу дольше, чем мы. Нашего улова едва хватило на жидкую уху. Чтобы как-то утолить обрушившийся на нас к вечеру голод, мы сбросили всю взятую из дома картошку в котел, нарезали туда же кусок вареной колбасы и всех выловленных пескарей скори были маленькие, а в потрошенном и почищенном виде нам, голодным, показались совсем уж крохотными. Но делать было нечего. Рассчитывая на хороший улов, мы почти не взяли из дому продуктов. Вдоволь было лишь сахару и хлеба. Едва уха была готова, мы набросились на нее с ложками, словно с оружием на врага. Вылезали котел дочисто, а затем долго сидели у костра, запивая сладким душистым чаем взятый прямо на пекарне хлеб. Мы то о чем-то говорили, то молчали, глядя на мерцающие угли костра. То бродили по мокрому песку, время от времени погружая руки в еще не остывшую после жаркого дня воду. Закат долго держался на западе тлел и тлел никак не желая отпускать еще один летний день вода медленно темнела вместе с небом отражение деревьев сменились отражением звезд а затем уже казалось что в воде тонет и внезапно наступившая тишина да и не слышно бегущие минуты наконец ночь пересилила Теперь вместо деревьев, окружающих наш скромный лагерь, были видны лишь неясные очертания, над которыми блестели яркие, словно разноцветные камешки звезд. Мальчишки давно спали в палатке, а я все сидел и сидел, не смея нарушить тишину. Костер давным-давно потух, далеко-далеко на излучине едва слышно перешепталось с прибрежной травой вода. Большая медведица завершала свой полукруг головой, а я все сидел, почти не дыша, физически ощущая стремительный бег времени. Невесть откуда взялся туман, он бесшумно прикрыл тишину, ложась на воду, на листья, усиливая без того терпкий запах математики. Сквозь туман смутно проступили кроны сосен, стоящих на противоположном берегу реки. Звезды над ними внезапно поблекли, а небо слегка изменило свой цвет, посерело, и было ясно, что ночь уже позади. Вместе с этим встающим рассветом жизнь показалась мне радостной, счастливой. Я встал и потянулся. Свет из соседнего дерева сорвался ворон и сердито каркая улетел прочь. Я окончательно пришел в себя, разбудил мальчишек, и мы вновь разошлись по берегу на свои рыбачьи места. В это утро повезло всем, в том числе и мне. Я впервые поймал настоящую щуку, не очень большую, сантиметров на сорок, а настоящую. Хвостатую с длинной зубастой мордой, серой чешуей. Щука, нарушив утреннюю тишину, хлопнула хвостом по воде, а затем тускло блеснула в тумане, когда я тянул ее к берегу. Когда она оказалась в моих руках, я испытал прилив какой-то дикой радости. Сергей вывел большого почти в локоть язя. А Володька вытащил на Донную удочку огромного сама. Он поднял этого сама высоко над головой и, вытанцовывая какой-то нистовый танец, орал на весь берег сочиненную им здесь же песню про толстого пискаря и вообще радовался так, что наверняка распугался рыбу. Впрочем, мы не обиделись на него и не пытались остановить. Сидеть дольше нам показалось делом бесполезным. Мы смотали удочки, разобрали палатку и поехали домой. Да, как иногда просто открывается этот главный закон жизни. Время никогда не останавливается и никогда не возвращается назад. Минуты. Просто уходят, как искорки от костра, куда-то вверх, растворяются среди звезд. И ничего нельзя вернуть, ни мысли, ни поступка, ни даже нечаянно сказанного слова. И ничего нельзя с этим поделать». Понимать жизнь. Темным зимним январским утром я вез младшего сына в садик. Старший приболел тогда и отреживался у бабушки, а жена, чем свет, уехала по работе в город. Так вот, вез я младшего в садик, вез на санках. Зима в тот год была ранняя, снегу навалило много. Тропинку, по которой мы обычно ходили, то и дело переметало, и то и дело приходилось тащить санки через сугробы. В тот день я опаздывал, затянул со сборами на работу. Я злился. Мне казалось, что сын долго возится и никак не соберется. Он старался, хотел сам и застегнуться, и обуться. Едва мы вышли из ворота, как он вспомнил о своей забытой в попыхах коробочке, в которой у него хранились самые заветные его сокровища. Он с ней не расставался, ночью клал с собой в кровати, обязательно брал ее в садик. Мне пришлось вернуться за этой коробочкой. Получилось у меня и вернуться домой, и сунуть ему в руки эту коробочку с раздражением». В том, что мы опаздывали, виноват был только я. Но я никак не мог справиться с этим раздражением. Сын же прижал свою коробочку к груди, и я повез его, так и не сумев успокоить, усмирить свое недовольство. На повороте самки перевернулись, и сын свалился в сугроб. Коробочка его, естественно, раскрылась, Содержимое рассыпалось, и он, сбросив у варежки голыми дрожащими своими ручонками, стал собирать то, что там рассыпалось. Только здесь, в этот момент, мое дурацкое и сволочное злорадство захлебнулось в молчаливом крике. «Что ж это я? Что ж я делаю?» Беззвучно обзывая себя самыми последними словами, я сел рядом с сыном и начал собирать вместе с ним его богатство. Перевернулись в отцамки. Оправдывался я вслух, пытаясь видеть на его лице отношение к этому эпизоду, боясь за себя и за наши с сыном отношения. Я был молод тогда, и мое внимание к собственной персоне было слишком велико. Но сын простил меня. Дети — великие психологи, и великие люди. Они знают жизнь, вернее понимают ее, лучше любого из взрослых. Он улыбнулся мне открытой, доброй улыбкой. Я, сшибая ресницами слезы, гладил его замерзшие ручонки и бормотал что-то, теперь уже не имеющее никакого значения. Затем поставил санки на полозья, как следует поправил на них одеяло, садил сына, надев ему на руки свои рукавицы. И мы уже не спеша покатили в садик. Я опоздал к первому уроку. Но опоздание стоило того. Маленький, четырехлетний мальчишка преподнес мне такой урок благородства, который стоил, наверное, не одного дня моей работы в школе. Я не буду говорить, что тот случай превратил меня в какого-то там хорошего человека. Нет, конечно. Я, наверное, не смогу сказать, что стал смотреть на жизнь по-другому после этого случая. Нет. Это был просто хороший урок, только и всего. Как часто мы нуждаемся в подобных уроках? И сколько нужно пережить, и сколько нужно понять, чтобы научиться вот так, как это может маленький четырехлетний человек понимать жизнь? «Цветок на снегу». Мы медленно шли вдоль берега реки, наблюдая за вырвавшейся из зимнего плена водой. Снегу вокруг было еще довольно много, хотя солнце топило его уже вовсю. Учился я тогда в восьмом и был влюблен в девочку из соседнего класса. В тот день мы шли смотреть на ледоход. Неожиданно она увидела на другом берегу цветок, один из тех, что мы называли подснежниками. Ах, красота какая! Я, не раздумывая, бросился пальдином льдинам за тем цветком. Здесь, на повороте реки, случился затор, и можно было пробраться на противоположный берег по ледяным торосам, если повезет. Как не ухнул в воду, не знаю. Полыни обходил по самому краю, так что, казалось, вода бурлит прямо подо мной и вырывается из-под самых ног. Дважды проваливался по колено, черпая через голенище резиновых сапог попал ведро ведра воды. Вода была настолько холодная, и холод тот так быстро пронизывал тело, добираясь до самых зубов. Что казалось, я вот-вот рассыплюсь, словно ледяная хрупкая сосулька. Но я лес и лез вперед к заветной алой точке, горевшей посреди талого снега. Мне повезло. «Хм», — сказала она, когда я, вернувшись, протянул ей цветок. «Мне почему-то казалось, что он красный, он какой-то бурый, и листочки ты помял». Центр цветка горел, словно уголь, кроваво-красным огнем. Из глубины к краю лепестков тянулись багровые линии, но я молча согласился. Я всегда путал цвета. Она положила подснежник на снег, расправила листочки и чуть пригладила лепестки. «Пусть лежит». Мы пошли дальше, она оглядывалась иногда, вздыхала, складывая свои пухлые губки в одну сплошную линию, и повторяла Цветок на снегу красиво. Вода в сапогах люпала, холодила мне до мурашек спину. Мне хотелось остановиться и вылить воду, но вместо этого я шел рядом с ней, кивал головой и повторял. «Красиво, да». Компаньоны В сентябре девяностого года мне пришлось выехать в Москву. Младший брат недели за две до этой моей вынужденной поездки отправился в столицу в гости, но внезапно заболел. Видимо, дело было серьезное, он лежал в одной из московских клиник с подозрением на менингит. Билетов на поезд было не достать. Союз хоть еще и существовал, но было ясно, что он доживает последние дни. Зарплаты задерживали, полки в магазинах и так, не очень богатые, вообще пустили. Транспорт ходил с перебоями, игнорируя всякое расписание. Пришлось ехать автостопом, но после службы в армии трудности подобного рода меня не особо пугали». Спустя шестнадцать часов я уже разговаривал с братом, радуясь, что болезнь застигла его в столице, не в наших краях. Все же он находился под присмотром столичных врачей. Брат похудел, но выглядел вполне сносно, что успокоило меня. Больницу я покинул вечером. Пытаться выходить на трассу сейчас в конце дня было глупо. Ночью поймать попутку значительно труднее, чем при свете дня. «Нужно было где-то перекантовать ночь. Я вспомнил о своем армейском друге Владимире. Последние полгода службы мы крепко сдружились, вместе и тренировались, и мечтали о будущем после армейской жизни. Мы не переписывались все это время, но его адрес у меня был с собой, и я без большого труда отыскал нужный мне дом и квартиру». «Заходи». Володя кивнул и улыбнулся так, словно мы расстались вчера. Два часа мы сидели за столом, пили чай и вспоминали эпизоды недавнего прошлого. Разговор прервал телефонный звонок. Володя ушел в прихожую и несколько минут что-то кому-то доказывал приглушенным голосом. «Чего с деньгами?» — спросил он, когда вернулся и вновь сел за стол. «Да ничего, работаю», — ответил я и немножко напрягся. У Володи деньги всегда водились, и из его армейских еще рассказов я знал, что добывал он их, не работая на каком-то производстве. «И сколько тебе на этой работе платят?» Он интонацией выделил слово «работа». Я пожал плечами. Я уже почувствовал на себе и задержки зарплаты, и отсутствие премий. Но тон его вопросов мне не понравился. Предложение есть для тебя. Его глаза снисходительно улыбнулись. Сейчас брат придет, поговорим. Действительно, скоро пришел Алексей, старший брат Владимира. О нем я знал совсем немного, только то, что мне рассказывал Владимир. Что он, как и мой друг, занимался короты, имел черный пояс и работал где-то в ассоциации восточных единоборств. Алексей был невысок, наверное, что-то около метра семидесяти, с тяжелым, почти осязаемым взглядом. Едва мы взглянули друг на друга, я почувствовал какую-то неприязнь к старшему из братьев. Я не понимал причины этой возникшей неприязни, и потому внутренне напрягся. «У-у-у!» Алексей на мое приветствие и пожал руку. Крепкое рукопожатие!» Он едва заметно улыбнулся и переглянулся с Володей. «Было в его взгляде, и в этих вот перемигиваниях что-то не совсем понятное. Вернее, я чувствовал какой-то подвох в этом нашем разговоре». «Тянуть не будем», — сказал Алексей. «Время сейчас неопределенное, все дороги открыты. Делай что хочешь и что можешь», — добавил Владимир. «Да», — подтвердил Алексей, — «и что можешь?» «Так вот, мы тут с братишкой в каракалпакию катаемся». «Ну?» — не понимаю, к чему он клонит, — переспросил я. «Что «ну?» — опять усмехнувшись и переглянувшись с Володей, сказал Алексей. «Травку оттуда возим и еще кое-что покруче. Это здесь, в Москве, сейчас еще как ценится, и рынок сбыта приличный». Братья смотрели на меня с вызовом, но теперь уже усмехнулся я. «Хотите взять меня в компаньоны?» Ха -ха -ха. «Не совсем», — улыбнулся Алексей. «Если бы не ситуация, я бы назвал улыбку скорее даже доброй». Он чуть потянул с ответом, словно решая, сказать или нет. «Ты парень сильный!» Он опять едва заметно усмехнулся своими стальными глазами. «А в ваших краях высевают мак, так?» «Ну так», — ответил я, догадываясь о предложении. «Берешь маковую головку, сильными своими пальчиками сжимаешь и в мешок, срываешь, сжимаешь и в мешок. И вот как только мешок наберется, позвонишь, человек за ним приедет. Так, Володя?» — он не поворачивая головы, обратился к брату. «Так...» — кивнул тот. «А чтобы ты понимал, о чем речь идет, вот тебе документ». И Алексей достал из сумки увесистую пачку денежных купюр. «Это аванс. В завершении столько же будет». Он протянул деньги мне. «Считай». Купюры были крупные. Перебрав половину, я понял, что на эти деньги легко можно было бы купить в нашем областном центре квартиру. Столько денег мне еще никогда не доводилось держать в руках. «И никому, и ничего не должен!» Володя, улыбаясь, смотрел на меня. Тело горело, пальцы дрожали, в голове пульсировала кровь, бились друг от друга мысли, вырывая отдельные слова. «Машина, квартира, страшно, буду должен, то не рискует». А если... Вдруг сквозь туман мыслей пробился голос моей матери. Голос любимый, дорогой. Тот голос, который помогал мне во время учебы в техникуме, во время службы в армии. Все разом стало на свои места. Перестали дрожать пальцы, улетучилась скованность. Стал понятным пепельный цвет лица Алексея. И взгляд его уже не давил. Держи. Я протянул деньги обратно Алексею, вновь услышав свой пропавший было голос. Трус, он обернулся к Володе. «Ты кого привел?» «Ну», — сказал мой армейский друг, — «имеет право. Его выбор». Уехал из Москвы я ранним утром. Вышел на Рязанскую трассу и поднял руку. Первая же машина остановилась. За рулем Аки сидел мужчина средних лет. Он ехал куда-то на 81 первый километр. Не знаю, почему мы разговорились. Было в его взгляде что-то располагающее. Я рассказал ему приключившуюся со мной историю. «Удачи тебе! Удачи тебе! И счастья!» Тряся мою руку двумя руками, кричал он, когда мы прощались, «Знай наших!». Почему-то именно в этот момент я окончательно понял, что сделал правильный выбор. Большое спасибо за внимание, дорогие слушатели, и, пожалуйста, помните, что для продолжения этого замечательного проекта Ульяновская литература обретает свой голос, очень важны ваши реакции. Для вас с любовью и уважением к слушателю читал актер Костя Суханов.